Глава десятая. Москва МГУ кабинет ректора. Приходил ко мне как-то отец студентки с экономфака. Продолжил проректор по учебе, кошевец. Как раз из Министерства автодорог, как сейчас помню, начальник управления по капстроительству Костенко. Жаловался на Самедова, что дочь обижает из комсомольского прожектора выставил без причины. Не здесь ли, товарищи, собака зарыта. Так. «И что дальше?» — заинтересованно спросил ректор. Отправил его к Самедову, и они не договорились. «Что себе позволяет какой-то начальник управления, товарищи?» — возмутился первый проректор. «Предлагаю пожаловаться одному из помощников членов Политбюро. У нас сейчас у пятерых дети учатся. Попросит своего начальника, и тот живо его на место поставит». э нет, так дела не делается, покачал головой проректор по учебе. За него предварительно замминистра просил, а значит, у него поддержка есть на более серьезном уровне. «И что такое поддержка замминистра, если нас член Политбюро поддержит?» — возмутился первый проректор. Ректор посмотрел на него раздосадованно и вздохнул. Не поспешил ли он с этим назначением? Хотя выбора у него особого и не было, уж так руки выкручивали. «Ищел нужным разъяснить». Мы, конечно, можем пожаловаться и даже добиться того, чтобы этого Костенко сняли с должности. Но раз у него внутри министерства есть серьезная поддержка, товарищи там сильно на нас обидятся. Формально нам все выделят, и фонды те же, и в планы вернут. Но на деле любое дорожное строительство для университета может начать тормозиться нещадно под самыми благовидными оправданиями. А если каждый раз при очередной задержке строительства бегать в политбюро то там над нами смеяться начнут. Давайте сначала попытаемся разобраться, а нет ли нашей вины в произошедшем. Так что там с этим Самедовым? Что он сказал? А что Самедов? Бьет себе пяткой в грудь, что не виноват, что весь состав прожектора поменял, а не только дочь Костенко убрал. Запись на эту тему в личном деле у дочери Костенко хорошая, я проверил». Но там была одна из претензий отца, что Самедов другим студентам много чего плохого про его дочь наговорил. И эти слова разлетелись по всему факультету, из-за чего Костенко объяснуется. «Зачем вообще ее надо было трогать?» — спросил проректор по хозяйственной работе Курилов. «Можно подумать, у него очередь стоит из желающих в комсомольском прожекторе работать. Из-за какого-то прожектора весь университет теперь страдает». «Что-то от Самедова пользы университету никакой, зато проблем хватает», — заметил ректор. «Кстати, мне и деканы, и преподаватели на него жаловались», — добавил Фадеев, секретарь комитета КПСС МГУ. «Молодого Гонорова, словно уже герой социалистического труда, а на деле исходит из посылки, что работа не волк в лес не убежит». «Надо с ним что-то решать и быстро», — заметил Курилов. Дороги важнее, да и сам он уже как кость в горле. В оставшееся время большого перерыва сходил к автоматам и позвонил Сатчану, предупредил, что везу сегодня статью в редакцию, чтобы он отслеживал дату выхода и сразу же запускал свои инициативы по поиску и идентификации павших воинов. После пар поехал к Васе Карнабеде на строительный завод. Он сразу все понял, только взглянув на мои схемы и отнесся к ним очень серьезно. «Это дело хорошее», — одобрительно покачал он головой. «У меня бабулька, соседка, купила тросточку, она и длинная, и мне трубу стальной дома нечем было отпилить, пришлось на работу нести». Мы договорились, что он сделает два образца, один с пластмассовой ручкой, один с деревянной, и обсудили, как можно зафиксировать деревянную ручку, чтобы она не выскакивала. «Только не собирай это все намертво», — попросил я, чтобы инженер из Бриза мог все это начертить. — А, так ты изобретение хочешь оформить? — уточнил Вася. — Нет, мне только чертежи будут нужны. — Сделаем, — кивнул Корнобеда. С прибора строительного завода поехал в редакцию. Вера встретила меня возгласом «Мой спаситель». Привыкла уже, что я с пирожками или сочниками из студенческого буфета приезжаю. Уплетая кольцо с орехами, с комичными рожицами, изображающими кайф и блаженство, она сразу принялась читать мою статью. Лицо ее становилось все серьезнее. Вынул фотографии из портфеля и дал ей в руки. Она просмотрела их неторопливо. «Пленку, надеюсь, привез?» — спросила она. «Да, конечно». «Правильно все написал». Серьезно взглянула она на меня. «Молодец. Откуда ты про это письмо узнал?» «Друзья в комитете по миру работают», — объяснил я. — Везет же! — покащала она головой. — Хорошие у тебя друзья. Я и сам там начинал. Улыбнулся я. — Как понять, начинал? С недоверчивым прищуром взглянула она на меня. — А сейчас тогда ты где работаешь? Думал, доставать кремлевскую корочку или не стоит, решил, что все-таки не стоит. Относится она ко мне хорошо, пирожки свое дело делают, статьи выходят, что еще надо? Чтобы она напряглась за моей работой в Верховном Совете? — Ни к чему это поэтому ответил, «А теперь я внештатный корреспондент газеты «Труд».» Она рассмеялась и одобрительно похлопала меня по плечу. Святославль у дома Алероевых. Полинария возвращалась домой с работы. Немного задержалась, прошлась по магазинам, продуктов подкупила. Хотела к завтрашнему дню вкусненького чего-нибудь приготовить. Ахмед на работу звонил сегодня вечером, выезжает домой. Вопрос с подарком. «Паша родня решила». «Такой подарок, Поля, закачаешься!» — хвастался довольный муж. «Возьмешь на работе пару отгулов, надо нам с тобой в Москву съездить». Улыбаясь своим мыслям, Аполлинария не сразу заметила людей у своих ворот. Подойдя ближе, она узнала Веру Бондарь, ту девушку, что приходила просить ее о помощи своему мужу. «А это, по всей видимости, он и есть», — догадалась Полинария, разглядывая худощавого парня с малышом на руках. «Ну что, все получилось?» Радостно спросила она у них, подойдя к своему дому. «Спасибо огромное!» произнес Бондарь!» «Спасибо вам!» Вдруг бросилась ей в ноги его жена и расплакалась. Малыш на руках у отца тоже тут же заревел, испугавшись непонятной ситуации. «Ну что ты, что ты!» Заволновалась Полинария. «Вдруг кто увидит, разговоры пойдут. И поднять бы ее до руки, авоськами заняты с покупками. Все хорошо. Уже все хорошо. Вставай, вставай!» «Как нам вас отблагодарить?» — спросил Бондарь. «Лучшая благодарность, если вы забудете, кто вам помог». Умоляюще посмотрела на них полинарии. «Не говорите никому об этом, пожалуйста». бондари удивленно переглянулись между собой и одновременно кивнули. «Удачи вам, ребята. Пусть все у вас будет хорошо», — благословила она их и попрощалась, открывая калитку. Они еще постояли немного у ворота Аполлинария и видела с крыльца, как они нерешительно пошли вдоль по улице. После редакции поехал на Щербаковскую проверить ремонт. Ну и если Иван на месте, то надо с ним переговорить насчет экспедиции. Только свернул водорка адор, как Родька, гулявший у своего второго подъезда, увидев меня, бросился со всех ног с криком «Паша!», вышедшая в это время из нашего подъезда молоденькая почтальонша, не успела среагировать, и он снес ей почтовую сумку с плеча. В тот же миг письма телеграммно как карточная колода, взлетели вверх и рассыпались по асфальту. На лице Ротке отразился ужас. Журнала почтальонша успела подхватить и стояла, растерянно, глядя на все это безобразие. «Родька, блин!» Подбежал я к ней наклонился, собирая все это бумажное богатство. «Помогай давай! Что стоишь столбом?» Он опомнился и принялся мне помогать. Пока она уложила в сумку журнала, мы вдвоем быстро собрали все конверты, листочки и телеграммы и подали ей. «Спасибо?» — взглянула она на меня и поправила синий форменный берет, съехавший на затылок. «Что ж ты несешься, как угорелый?» — упрекнула она Родьку. «Хорошо еще, что сухо», — добавил я, — «а то сейчас вся почта в грязи была бы». «Я больше не буду», — заныл пацан. «Больше и не надо». Улыбнулся я почтальонша, и она пошла дальше по своим делам. А я обнял Родьку за плечи и успокаивающе сказал... «Хорошо, все, что хорошо кончается. Сегодня тебе повезло, но вообще смотри, куда бежишь». Хорошее настроение. Вернулась к нему, и он забросал меня кучей новостей из своей жизни, провожая меня до квартиры. На квартире работа шли полным ходом, уже залили полы в нашей спальне. Полы в коридоре, как я понял, они будут делать в последнюю очередь. Прораб уточнил у меня высоту для выключателей света. Еще несколько рабочих моментов, и я пошел к Ивану, прикинув, что он уже должен быть дома после работы. Иван в отсутствие Ирины Леонидовны сам готовил себе ужин. Бесподобно пахло жареной картошечкой с луком. Нарезал ее тонкими ловтями и очень грамотно поджарил в масле, не спалив. «А ты, я смотрю, неплохо сам справляешься», — заметил я. «Так у меня стаж экспедиционной жизни, знаешь какой?» Улыбнулся он, накладывая мне тарелку картофана. «Я из тупора суп могу сварить. Так что один спокойно проживу. И постираю, и приготовлю, и носки заштопаю». «Еще бы полымал иногда, и цены бы тебе вообще не было», подумал я, осматриваясь вокруг. Договорились с ним в среду поехать одним днем в городню. Записал себе в ежедневник на завтра связаться с председателями сельсовета и колхоза. Предупредить о нашем приезде на память уже совсем не рассчитываю. Пока ехал на Котельническую набережную, вспоминал свою холостяцкую жизнь в первой попытке. В общем-то, да, нормально, я справлялся один с хозяйством и готовил, и убирался, и стирал, и в магазины ходил. И вдруг я осознал, что не помню, когда последний раз ходил с женой по магазинам. Похоже, эта обязанность взял на себя за гид. Сейчас приеду, надо поблагодарить его за это. Дома меня ждал ужин, ел и думал, а ведь я же и мусор уже сколько времени не выношу. Посмотрел на Загита, который прошел на черную лестницу курить и удивился сам себе. Почти полтора месяца за меня делает всю домашнюю работу, а я это только сегодня заметил. Я решил вопрос с посещением занятий. Свободное время впервые появилось, вот и начал рефлексировать. «И что я без вас делать буду?» — спросил я, когда Загит вернулся. — Если совсем трудно встанет, Марата зови, — серьезно ответил тесть. — Он поможет. — Да у него у самого учеба, работа, тренировки, курса арабского, — махнул рукой я. — Жизнь такая настала сумасшедшая, — на полном серьезе заметил Загид. — Удивляюсь, как вы все успеваете. Тут раздался междугородний звонок. Звонила мама радостная. Вот совсем другое дело. — Приходил сегодня Бондарь с женой, — сообщила она. «Его отпустили. Очень благодарили, что ты его спас и семью. Скоро Ахмат приедет. Он сейчас у родственников в Грозном. Ему отпуск дали в себя прийти. Мы хотим через пару дней к вам приехать?» «Конечно». «Будем рады», — заверил я ее. «Что там шансов? Ирина Викторовна еще не уволил?» «Она на бюллетень села», — хихикнула мама. «И это правильно», — улыбнулся я. «Прислушалась, значит». Мы поговорили еще немного об их с Ахмадом планах на поездку, И время разговора вышло. Мы не стали продлевать. Скоро все равно увидимся. Москва, общежитие МИИТА Миша Кузнецов получил письмо от Натальи, своей соседки по Святославлю. Они виделись последний раз летом перед его отъездом в Москву. Миша вдруг поймал себя на мысли, что в этот раз уже не ждал от нее письма с нетерпением, как в прошлом году в Брянске. Учеба, работа, нервотрепка с отчислением, тренировки по самбо три раза в неделю не оставили места никаким другим переживаниям. Миша стало стыдно, что он совсем не вспоминал о подруге. В свое время ее письма здорово помогли ему адаптироваться в Брянске, когда он уехал из семьи и долго привыкал к общажной жизни. Наташа писала, что они с мамой на ноябрьский приедут в Москву, остановятся у маминой родни и написала их телефон. Подразумевалось, что Миша должен позвонить, чтобы встретиться, потому что ему-то позвонить некуда. Удивившись отсутствия у себя энтузиазма от предстоящей встречи, Миша спрятал письмо к себе в портфель, намереваясь обязательно позвонить. «Надо встретиться», — думал он, — «а то еще обидится. Будут потом моей матери высказывать». Утром во вторник опять раздался междугородний звонок. К моему удивлению, звонил Шансов. — Я в отпуск еду через Москву 4 числа. Хотел бы встретиться с тобой. Подъеду, куда скажешь. Совершенно неожиданно заявил он после стандартных приветствий. И тут у меня в голове родился коварный план. У нас с Галией первая годовщина свадьбы. Мы с ней решили собрать самых близких. Бабушек с дедушками с Жариковых, батю с семьей Алироевых, Ильхажи, Марата Саиши Сачанов и Якубовых-старших. Когда мы с женой первый раз всех посчитали, то ужаснулись. Одномоментно нас будет в двухкомнатной квартире двадцать человек, не считая детей. Но потом подумали. Жариковы, Эльхаджи, Саиша и Сачана уедут к себе ночевать. Бабушки с дедушками и Алероевы уедут в деревню. Ирина Леонидовна сказала, что к себе уедет. У нас останутся только Якубовы-старшие и, может быть, Марат. Но его можно попросить в общаге переночевать, освободив место. Так что все не так страшно. И когда Шанцев сказал по телефону, что подъедет, куда я скажу, подумал, а пусть он к нам приедет. А я на него здесь бабушку натравлю. Пусть она ему сама мозги вправляет по поводу Ирины Викторовны. А то мне самому директора завода учить как-то не с руки. Ну и проигнорировать просьбу своего бывшего главбуха я тоже не могу. Александр Викторович. — С удовольствием приглашаю вас 4 четвертого числа на нашу с женой первую годовщину свадьбы, — торжественно произнес я, ухмыляясь в душе. — Буду очень рад вас видеть. Он опешил сперва, начал отказываться, но я спросил его, как он спланировал свою поездку в отпуск. Оказалось, окно между поездом на Москву и самолетом, дальше у него почти полдня, тоже надо где-то время скоротать. Слово за слово, и он согласился, мышеловка захлопнулась. Сразу дал ему наш адрес. Ох, он и удивился, его записывая. Рассмеявшись, сказал ему, что это временно, на время ремонта по основному адресу. Судя по его голосу, ни черта это не помогло. Шансов все равно был шокирован местом, в котором мы временно перебиваемся в ожидании окончания ремонта. Пока его уламывал, он два раза время разговора продлевал. После пар сразу пошел на переговорный пункт и сделал два звонка в городню, договорившись с местным начальством, что завтра привезу знакомиться начальника археологической экспедиции. Сразу предупредил, что никаких бань нам не надо, едем исключительно работать. Времени на отдых совсем не будет. Москва, Зил. Ромас позвонил Ксюше и предложил вечером после работы встретиться, сходить куда-нибудь погулять. Ксюша согласилась без задней мысли и до конца дня порхала, как на крыльях, в предвкушении встречи с любимым. Когда же вечером Ромас встретил ее без цветов, впервые с тех пор, как они начали встречаться, она немного удивилась, но быстро отогнала от себя все тревожные мысли. Вместо обещанной прогулки Ромас вдруг предложил ей съездить домой к родителям. «А что такое?» — спрашивала по дороге. Ксюша, немного удивившись тому, что Ромас все время отводит глаза. Что-то случилось? Мой отец хочет с тобой поговорить. Наконец ответил он, не имея возможности больше отмалчиваться. Почувствовав, что что-то не так, Ксюша перестала его пытать. Они приехали к родителям, но не успела она поздороваться с Сосо, как Ромас резко засобирался в магазин. — Я быстренько сбегаю, а ты проходи пока, — попросил он Ксюшу и вышел из квартиры. В полном недоумении она посмотрела на Сосо, а тот предложил ей пройти в гостиную. «Ксюша, присядь, пожалуйста», — указал он на диван, а сам стал ходить перед ней взад-вперед. «Моя жена считает, что ты беременна». «Что?» — рассмеялась Ксения. «Да вы что? С чего она взяла?» Сусов взял стул и сел напротив нее, и по его глазам Ксюша поняла, что он абсолютно серьезен. «Поверь мне, девочка, утомунный глаз алмаз», — проговорил он. «Если она так говорит, то всегда так оно и есть». Он замолчал, а Ксюша потрясенно смотрела на него, начиная на самом деле верить. Это было так неожиданно. В голове промелькнула радость, потом стало страшно. Что же теперь будет? Билась в голове одна единственная мысль. — Ты сама понимаешь, надо делать аборт. Медленно и очень жестко сказал Сосо. Ксюша не готова была к подобному разговору в принципе, и тем более она не собиралась обсуждать аборт с отцом Рамаза. Она вскочила и побежала в прихожую, сунула ноги в сапоги, не застегивая их, схватила пальто и сумку, выскочила из квартиры и побежала вниз по лестнице. Где-то между этажами она на автомате привела себя в порядок и вышла на улицу. «Что же теперь делать?» — думала она по пути домой. «Что делать?»